Эпиграф. Hier steh ich, ich kann nicht anders. Здесь я стою, я не могу иначе. Не просветлеет тёмная гора и кряжество Лютера, не зрячий витает дух над куполом Петра.